Грохот взрыва стих, но в десятке автомобилей сработала сигнализация, заревещала на разные лады. Я вспомнил, что покидать здание не рекомендуется, потому что за выходом могут наблюдать снайперы, готовые отстреливать юца левших и спасателей. Меня била мелкая дрожь. Не помню, как долго я пролежал на полу, но потом всё-таки встал и спустился в вестибюль. Под ногами хрустело стекло. Мистер Куфадж присел на корточки у тела Тарика, гостиничного охранника, пытаясь проклятиями возродить его к жизни. Возможно, я был последним, с кем Тарик сегодня разговаривал. Из бара выглянул Биг Мак и еще какие-то журналисты, но все нервничали, ожидая следующего налета. Обычно первый взрыв убирал препятствия, а второй зачищал территорию, уничтожая намеченные цели. Повторного налета не произошло, но напряжение не спадало до полуночи. Военизированная группа с англоговорящим инспектором Зерджави из-за иностранных граждан, прибывшая раньше обычного, при свете фонариков обследовала дворик перед гостиницей. Их сопровождал контуженный мистер Куфаджи. «Я не пошел». Абек Макс сказал, что машину у входа в гостиницу разнесло в клочья. Он сам видел ошметки человеческих тел. По версии инспектора Зерджави, один из охранников убил другого – обнаружили только один труп и пропустил террориста в гостиницу. Подрывник собирался въехать на машине, наченённой взрывчаткой, прямо в вестибюль, чтобы обрушить разом всё здание. Но этому плану помешало что-то на стоянке у входа. Кто его знает. И взрыв прогремел во дворе. Аллах был к нам милостив. Объяснил в барин инспектор Дзерджави и предложил оказать нам услугу. Всего за 800 долларов выделить трёх лучших офицеров для охраны повреждённого взрывом вестибюля, чтобы обеспечить нашу безопасность до утра, поскольку террористам известно, что мы уязвимы. Мы быстро собрали необходимую сумму и разошлись. Кто-то бросился к ноутбуку, чтобы быстренько написать и отослать репортаж. Кто-то вызвался помочь мистеру Куфардже с уборкой, а некоторые легли спать, ел снули крепким сном людей, которым чудом удалось остаться в живых. Я чувствовал себя слишком измотанным для всех вышеперечисленных действий, так что поднялся на крышу и позвонил Олифе в Нью-Йорк. Её секретарь записала сообщение. Гостиница Сапфир в Багдаде сильно пострадала от взрыва автомобиля, но никто из журналистов не погиб. Я попросил её связаться с Холли в Лондоне и передать, что со мной всё в порядке. А потом просто сидел на крыше, слушая далёкую стрельбу, гул генераторов и автомобильных двигателей, крики, лай, визг тормозов, обрывки музыки и снова выстрелы. Багдадскую симфонию. Над бурым городом слабо мерцали бледные звёзды и сияла желтушная луна. На крышу поднялись Бикмак и Винсент Гриппа. Позвонить по спутниковой связи. Телефон у Винсента не работал, и я дал ему свой. Биг Мак вручил нам сигары, отпраздновать спасение от смерти, а Винсент где-то раздобыл бутылку вина. Под воздействием кубинского табачного листа и луарских гроздев я признался, что был бы трупом, если бы не кот. Винсент, как настоящий католик, тут же заявил, что кот был посланцем Божьим. «Не знаю, кем был кот», – заметил Биг Мак, – «но ты, Брубик, везучий сукин сын». Потом я послала СМС к Насеру, сказать, что я жив. Сообщение не прошло. Тогда я послала СМС к Азизу и попросила его передать Насеру, что со мной всё в порядке. Но сообщение тоже не прошло. Я послала СМС к Бигмаку, чтобы проверить, работает ли сеть. Сеть работала, и я похолодел от ужасной мысли.